Глава двадцать шестая. В центральном зале главного храма царили полумрак и тишина. Чуть мерцал золотой алтарный ящик. А я стояла, смотрела на Эйнарца и не знала радоваться или фыркать. С одной стороны, очень даже не против того, чем всё закончилось. А с другой, я самостоятельная, самодостаточная женщина или как? «Наше знакомство не случайно, Ами», — сказал Грэм. «Ты была одной из причин, почему я решил прийти лично». Ты права, я мог отправить помощников или найти иной способ, но мне хотелось познакомиться с мисс Америн». И снова «так-так-так». Я даже чаркой по этому поводу обзавёлся, чтобы приманить. «Только флиртовать с тобой не собирался, влюбляться тем более». От последних слов щёки окрасил смущенный румянец, но я сохранила спокойствие. «Хорошо», — я сложила руки на груди. «Флиртовать не собирался, но зачем тогда явился?» Выражение божественного лица моментально изменилось. Грэм сделал шаг вперед и продолжил иным, вкратчивым голосом. «Что значит, зачем явился?» «Вообще-то у меня были веские причины искать знакомства с одной феей. Вернее, для кого-то феей, а для кого-то наглой, пронырливой особой, которая устроила собственный алтарь в стене нашего сестрой храма. В стене нашего храма Америн!» В последней фразе прозвучал гнев. Не выдержав, я закусила губу. Просто кому как, а лично мне недовольство Грэма было очень даже понятно. Ведь ситуация действительно специфичная. Если бы кто-то проделал такую штуку с моим храмом, я бы, пожалуй, долбанула этого кого-то молнией пару раз. Любимый. Да, на всякий случай я зашла с козырей. Я же не сама выбрала место для алтаря. Это все горожане, простые люди. Все честно сказала. Озвучила истинную правду, но... Любимая. Мне подарили ответную улыбку. Широкую и хищную. А кто поощрял их веру фею? Кто исполнял желания? Я развела руками. Ну а что мне было делать? Игнорировать свои обязанности? Обязанности? И кто же тебя обязал? Мне всегда думалось, что ты исполняешь желания добровольно. Так оно, конечно, и было, но... Грэм, клянусь, то, что алтарь находится здесь, не моя идея. Это вопиющая наглость. Перебил божественный близнец. Разумеется, мне очень хотелось посмотреть на нахалку, которая всё это творит. Я изобразила покорный взгляд, стыдливо опустила ресницы. Только перемещаться сюда ради одной единственной феечки было как-то глупо, поэтому я и медлил много десятков лет. Но каждый раз, когда мой взор падал на этот храм, меня посещали недобрые чувства. Сестра убеждена, что именно поэтому из-за моих эмоций алтарь и начал проваливаться. Я была совершенно не виновата, но голова втянулась в плечи. Ещё хотелось хихикать, но Грэм был возмущён по-настоящему, и я прикусила язык. А потом алтарь, продолжил хозяин этого храма, призыв, и я совместил приятное с полезным. Едва въехал в город, бросил вещи в гостиницу и сразу поспешил найти тебя. щеки покраснели сильнее. Просто была во всей этой истории некая особенная романтика. «Я отыскал», — продолжил Грэм. «Вообще-то собирался принять меры, провести с тобой воспитательную работу, но что-то пошло не так». Он взял новую паузу, тяжело вздохнул, потом добавил внезапно. Впрочем, я чуял, что результат поездки будет особенным. Я не стала заострять внимание на последних словах и спросила о другом. «Чарку-то зачем подсунул?» «Приманка. Я же объяснил». «Отлично. Вот только... А где ты её взял?» Грэм не ответил, но посмотрел хитро. Я не поняла и нахмурилась. Кстати, Америн. Он снова улыбнулся. «Моя память при мне и про пятьдесят тысяч я тоже помню. Скажи, устраивая для меня амнезию, ты собиралась притвориться, будто этого долга не существует? Обобрать бедного стражника?» Что он иронизирует, я догадалась не сразу, но, сообразив, ответила в том же ключе. «Конечно, собиралась. Если быть корыстной, то до конца». «Ами, ами». Грэм улыбнулся и сделал ещё один шаг навстречу, сводя на нет разделявшее нас расстояние. «А ведь я до последнего верил, что ты честная феечка». Этот невозможный мужчина наклонился к губам, и я не стала ускользать. Тоже потянулась, и мы почти поцеловались, когда сердце кольнуло, и я посерьёзнела. Категорически не хотелось об этом думать, особенно сейчас, но тот факт, что Грэм не человек, многое усложнял. «Что теперь будет?» — выдохнула я. «Как мы останемся вместе, если...» «Ты готова мне довериться, Америн?» Шепнул он прямо в губы. «Я не знала, то есть хотела, но доверие к мужчине — штука скользкая. Я уже доверяла, и ничего хорошего из этого не вышло. Так, может, и не надо? Может, я сейчас готовлю совершить новую ошибку, а?» «Я предупреждал, что не отпущу, и ты с этим согласилась», — напомнил Грэм. В этот миг он стал предельно серьёзным, а я трусливо зажмурилась. Ты пойдёшь со мной, Америн, и я убеждён, что тебе понравится. Отлично. Пойду куда? В мою долину. Угу, так и знала. Чудесное место из легенд. Впрочем, долина богов существовала в реальности. и отмечали на самых настоящих, самых обыкновенных картах. Она представляла собой узкую полоску земли, расположенную в самом центре массивного горного хребта. То есть горы, горы, и тут, бац, недоступный природный объект. И всё хорошо, но возник принципиальный, жизненно важный вопрос. «Там есть источник волшебства?» Я продолжала жмуриться, но точно знаю, что Грэм улыбнулся. «Есть, милая, и источник, и кое-что получше». Не выдержав, я распахнула глаза и уставилась вопросительно. «Что может быть лучше источника?» А взгляд Грэма наполнился знакомым божественным светом, и я услышала чудное. «Я, драгоценная моя Америн, я...» «Понятно. Уж кто, а Грэм от скромности не умрёт. Грэм. Мы покинули храм через тот же потайной ход, к которым пришли, и это было странно. Вообще странно вернуться в город после разоблачения. Я намеревался сразу перенести нас Самерин в долину, даже успел выстроить портал, но моя феечка сказала категоричное «нет». Она объяснила это тем, что нужно собрать вещи, но у меня нашлось встречное предложение. «Могу перенести тебя вместе с домом». Амия отрицательно качнула головой. Ей было необходимо именно упаковать и собраться. Учитывая, сколько раз моя драгоценная мисс переезжала, создавалось впечатление, что эти сборы — некий ритуал. Что ж, пусть. Я кивнул, соглашаясь, а сказала полуутвердительно. «Тебе ведь тоже нужно разобраться с делами, закончить работу в департаменте». Миг, и я недоуменно заломил бровь. Как по мне, вопрос был закрытый, никаких новых движений не требовал. Был начальник стражи, сделал много полезного, потом почти умер, но к утру выздоровел и... Ну хватит с него, что ли? Самое время исчезнуть, ибо смысла продолжать нет. Только Америн встретила мое недоумение похожим на таран взглядом. «Эти люди тебе доверились, ты не имеешь права бросить их в одну секунду». «Тут можно было поспорить, ведь у каждого свои масштабы. Я не бросаю этих людей в глобальном смысле. Я берегу их город от стихийных бедствий, от нападений, да много от чего. Берегу их самих. А борьба с человеческой преступностью — это важно, занятно, но не тот масштаб. Поиграли и хватит». «То, что для тебя игра и мелочь, для них очень важно», — строго заявила Америн, и спорить я всё-таки не стал. Тяжко вздохнул и сказал, «Отлично, значит, работаем». Мы как раз вышли из переулка, неподалёку стояла группа городских стражей, чуть дальше виднелась наводнённая людьми площадь. В общем, всё ожидаемо. И мне сейчас остро требовался стимул продолжать. Я остановился, мягко притянул Америн к себе и накрыл губы поцелуем. Ммм, какие сладкие и горячие. Каждая мышца тела сразу вытягивается по струнке, а голова идёт кругом от переполняющих чувств. Божественная сущность бьется в экстазе, теряет пределы, готовая фонтанировать силой, и тут главное не промахнуться, не наделать лишних спонтанных чудес в этом городе. ей без того довольно сильно вмешался в жизнь простых смертных, что не всегда хорошо. Мы целовались долго, очень долго. Все пришедшее к храму население успело нас за этим занятием застать. Король с архиепископом тоже пронаблюдали, они проезжали мимо вкрытой крытой коляске и видели, а я поймал их эмоции. Может, всё же подчистить им память? Или пусть останется как есть?» А едва поцелуй закончился, жизнь вернулась в привычное русло. Америн умчалась в свою лавку, чтобы вытащить из дальней кладовой коробки и начать упаковывать ценности, а я опять окунулся в рабочий процесс. Вернулся в департамент, упал в рабочее кресло и, подумав с пару минут, вызвал помощника. «Я не собирался заниматься остатками преступных группировок. Ловить тех, кто устроил покушение, тоже не планировал. Это вторично». Сейчас приоритеты были другими. Подчистить хвосты по самым важным делам и назначить преемника. Последнее лучше меня не сделает никто. И ничего, что начальник департамента столичной стражи — фигура в большом смысле политическая. В лояльности начальника заинтересованы многие, да и место, если не брезговать хлебное, но... Я точно знал, что предложенную мною кандидатуру утвердят, и более того, назначенцу помогут всеми силами. Ведь утверждает, лично король, а он не дурак. В общем, да. Да, я погрузился в работу. Думал, что пробуду в мире смертных до вечера, а потом мы сами перенесёмся. Но сборы женских вещей оказались делом специфичным. Вечером, когда я вошёл в лавку Америн, стало понятно, что застряли мы ой как. Я громко застонал, но Америн сделала ход конём. Предложила. «Милый, давай поживём пока у меня». И ресницами хлоп. Всё, настроение сразу взлетело к звёздам. О каком недовольстве речь, если любимая рядом? Если меня целуют, соблазняют, а иногда даже кормят, причём не фейскими нектарами, а нормальной, сытной едой. Я быстро успокоился и расслабился. Освоился в её доме, заодно лучше присмотрелся к столь лилеемым феечкой-артефактам. К собственному удивлению, среди множества уникальных вещиц заметил одну поистине бесценную — шкатулку для украшений. В моём присутствии она старательно прикидывалась обыкновенной вещью, но не разглядеть живую душу я не мог. Спустя пару дней хождений вокруг да около не выдержал. Дождавшись, когда Ами отвлечется, подошел к шкатулке, стукнул пальцем по украшенной эмалью крышке и сказал «Ну, привет». Шкатулка промолчала, и тогда я пошел на хитрость. Вытащил из кармана усыпанную жемчугом брошку. Несколько секунд, у меня чуть пальцы не откусили. Вернее, едва не отбили той самой крышкой в успешной попытке украшения схватить. Так я познакомился с Габи. Мы поладили, она оказалась милой. Правда, стеснялась меня и чаще молчала, но я не возражал. Ещё думал вот о чём. Неужели секрет моей личности так и остаётся секретом? Серьёзно? Может, я просто чего-то не знаю? Но фрол шестой и архиепископ действительно молчали. очнувшись те влоги вообще превратился в чистый лист. Под действием заклинания позабыл и вмешательство Америн, и меня. В какой-то момент я даже решил, что амнезию заработали вообще все свидетели процесса. Но тут архиепископ не выдержал и явился в департамент стражи. Он попросил об аудиенции и промучил меня часов пять. Служитель нашего сестрой культа заметно трясся, норовил плюхнуться на колени, но в целом говорил бодро. Сначала он отчитывался, хотя я отчета не спрашивал. Затем принялся задавать вопросы. Что? Как? Почему? Уточнял в том числе некоторые детали учения, а я отвечал и старался не морщиться. Просто поговорить это к сестре, это она любит словесные упражнения, особенно под бокальчик кофе. Но эры тут не было, пришлось отдуваться мне. Прошло полторы недели, полторы, прежде чем Америн сказала, что готова. Лавка к этому моменту превратилась в хаотичный склад коробок, а подруга-соседка тяжко вздыхала. Полли не желала расставаться с Америн, но и препятствовать ее переезду не могла. Феечка при этом лукавила, увиливала от разглашения подробностей переезда, но уверяла, будто они смогут видеться чаще, чем Поле кажется. Но я-то знал, что Ами уже приготовила пыльцу. «Пыльца? Эх, фея, фея, почему ты так хочешь, чтоб тебя забыли? Сколько лет ты исполняла желание? Неужели сотрешь все одним махом? Вот так? Легко?» Увы, именно это Америн и намеревалась сделать, а я не имел права влиять на ее решение. Только какое-то внутреннее чувство подсказывало, что феечка в своих планах ошибается. Что-то шептало, «Не забудут, даже если утопит этот город в заклинаниях». Просто бывают такие феи, которых невозможно забыть.